Глава двадцатая. Следующие два дня пролетают черно-белой вереницей. Из-за переживаний задремать мне удается, как правило, под утро, а просыпаюсь ближе к полудню. Хлоя приезжает сразу после школы. Мы обедаем, болтаем. Затем каждый занимается своим делом. Она выполняет домашнее задание. Я отправляюсь в кабинет Адриана, чтобы притвориться, что работаю. Отсматриваю монтаж, высылаю редакторам заметки для исправления. На ужине, который обычно готовит помощница Адриана Людмила, милая женщина лет 50, снова встречаемся. В больницу выезд мне категорически запрещен. Да и Степан меня заверил, что в реанимацию меня никто не пустит. У Адриана серьезные повреждения. Рваная рана головы, закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и правой руки, на которой проведена экстренная операция. Кома – естественная реакция организма на травму мозга. Сколько она продлится, никто не знает. Но надеюсь, Адриан справится и с этим. По результатам МРТ кровоизлияния и гематом нет, а это уже неплохо. Еще одна причина отсутствия сна – ночной серфинг в интернете. Я много читаю о больных в состоянии комы и ее особенностях. Стараюсь находить положительные случаи. Но когда в одной из статей вижу статистику о том, что у 76% больных наступает летальный исход – Долго плачу на взрыв в подушку. Потом не выдерживаю. Иду в его комнату и укладываюсь в постель там. Постоянно вспоминаю слова Адриана, чтобы я позаботилась о нашем сыне. «Боже, сделай так, чтобы у него был отец. Все, что я могу — работать, ждать и делать вид, что мне не хочется умереть. С последним сложнее всего. А еще я злюсь на Макриса, потому что он многое от меня скрывал». До сих пор в голове разговор за вчерашним ужином с его дочкой. «Как ты думаешь, папа точно поправится?» – испуганно спросила меня Хлоя. «Конечно», – уверенно проговорила я, снижая взгляд. Нервно размазала еду по тарелке. «Я так переживаю, а маме будто все равно. Тему Эрики я намеренно обхожу стороной. Конечно, очень интересно, как она относится к нахождению старшей дочери в отсутствии отца здесь, со мной». но спрашивать об этом напрямую я не собираюсь. Каждый человек переживает горе по-своему, Хлоя. Представь, что человеческая душа – это стеклянный сосуд, высокий или низкий, есть сосуды узкие, а есть объемные, с толстыми и тонкими стенками, и у каждого разное горлышко. Вот от него-то и зависит, может ли человек высказывать свои эмоции. Кто-то делает это просто, кто-то долго хранит в себе. «Мама — самый узкий сосуд в мире с толстыми стенками», — закатила глаза девушка. «Ох уж эти подростки!» «Вот ты, Вера, переживаешь за папу, а мама нет», — снова с досадой повторила. «А как ты поняла, что я переживаю?» Хлоя засмеялась. «Ну, к примеру, в обед ты положила мне в чай соль вместо сахара и даже не заметила, когда я об этом сказала. А сейчас у тебя футболка наизнанку». «Да?» Нахмурилась я, проверила шов на плече. Действительно. Эта беременность стала слишком рассеянной. У меня нет тесной связи с мамой. До пятнадцати я вообще жила с бабушкой. Хм, а как же папа? Так мы с ним только два года назад и познакомились. Как это? Я ошеломленно на нее уставилась. Ой, там длинная история. Еще до моего рождения мама отдыхала у родственников в Салониках. Там познакомилась с папой, у них был роман. Мама сказала, они сразу друг друга полюбили, но потом родители силой забрали ее обратно в Россию. И я родилась уже здесь. А что было дальше? Папу никто не искал и даже не планировали сообщать о том, что у него есть такая замечательная дочь. Хлоя сложила ладони под подбородком и состроила мордочку. Но он сам приехал в Россию, через 15 лет. К тебе, Вера. осведомленность этой девушки немного меня два восьмилетнюю барышню смутило, поэтому я зажала салфетку в ладони и попросила хлою продолжить рассказ. Оказалось греческая диаспора быстро вычислила, что за Адриан Макрис посетил наш город, и особо неравнодушные люди сообщили об этом маме Эрики. Ее папа к тому времени уже скончался, у него было слабое сердце. Таким образом хлоя обрела отца, а ее мать надежное плечо. потому что нынешний супруг женщины оказался настоящим абьюзером, и предложение Адриана переехать в Грецию беременная Эрика восприняла как подарок судьбы. На родине Макрис снял отдельный дом. Родилась Ника. А Хлоя стала жить практически только у него. Она быстро подружилась с отцом и бабушкой, мамой Адриана. После этого разговора я снова не могла уснуть почти до утра. «Почему?» «Почему он не рассказал обо всем этом мне?» Два года назад, к примеру, не успел, не хотел делиться, ведь сам только узнал. А когда вернулся, почему не сообщил? Почему скрывал наличие дочки в своей жизни? Не рассказал, кем именно ему приходится Эрика? Судя по утреннему скандалу в доме, который Адриан снимал для нас, она имеет на грека определенные виды. Первая любовь не забывается никогда. А тем более такой мужчина, как Адриан. Их же насильно разлучили. В кабинете Душина поэтому пытаюсь справиться с замком на окне. Ей-богу, не дом, а качественный бронежилет. На улице настоящая весна. Стоя посреди газона, там болтают три охранника. Ещё один рядом разговаривает со Степаном, который, как я понимаю, у них кем-то вроде начальника. Подскочив на месте от неожиданности, разворачиваюсь к столу, чтобы ответить на звонок. «Вера, привет!» – проговаривает Феликс. «Привет, Фель!» Устало вздохнув, падаю в мягкое кожаное кресло. Привычно поглаживаю животик. «Заехал в телецентр, ни тебя, ни Макриса. Хотел похитить на обед». Закусываю губу. «Он ничего не знает?» Слухи в городе обычно распространяются со скоростью света. А тем более такие. «Да, я в небольшом отпуске». «Ясно. Может, все-таки встретимся?» «Не получится, Феликс, с сожалением проговариваю, прости». «Эх, и снова неудача. А где же начальство твое? Не с тобой там случайно отдыхает?» «Ах, если бы...» «Да кто его знает? Осторожно интересуюсь. Ты как сам-то, как Лейсан Сабитовна?» «Мама болеет, голос Умарова грустнеет, плохо переносит разлуку с отцом. Ты бы заехала к нам, Вер. Считай, что это просьба». «Конечно, Феликс, даже не обсуждается. Как только смогу, сразу тебе сообщу». «Спасибо, Вер». В мобильном раздаются длинные гудки, оповещающие о параллельной линии, и я уставляюсь на экран. вздрагивая, увидев имя. Схлипываю. Не попрощавшись, дрожащим пальцем жму на кнопку и подношу телефон к уху. «Привет, Вера». «Привет», — отвечаю, еле сдерживая рыдания. «Как ты?» Голос Адриана звучит слабо, словно из другого мира. Мира, в котором мерно работают приборы, а кроме этого только вакуумная тишина. «Вера», — шепчет Адриан еще тише, — «у вас все в порядке?» «Да», — хриплю, вытирая набегающие слезы, — «в порядке, просто соскучилась, по твоим приказам».